Павел Фидоренко, Илья Качай Психосоматика Как выйти из адского круга панических атак, беспокойства, стресса и тревожных состояний? 20 работающих способов Предисловие Главная цель данной книги состоит в том, чтобы вы осознали, как и почему именно у вас появились психосоматические симптомы, при наличии которых часто выставляется псевдодиагноз так называемой вегетососудистой дистонии но самое важное поняли в каком направлении необходимо двигаться чтобы постепенно избавляться от неприятных соматических проявлений и не накручивать себя тревожными фантазиями о неполадках и избоях в работе своего организма наша задача продемонстрировать вам связь неприятных симптомов и состояний с системой иррациональных убеждений в которые вы верите и которые ухудшают качество вашей жизни. Но если вы думаете, что, прослушав эту книгу, найдете волшебную таблетку от психосоматических проявлений вегетососудистой дистонии, панических атак, депрессий или узнаете секрет быстрого избавления от тревожных состояний, то лучше выключить эту книгу. Практика показывает, что быстрые и легкие методы хорошо продаются, Но негативные последствия активного использования таких методов зачастую оказываются гораздо сильнее и устойчивее, чем их целебный эффект. К тому же, время, которое требуется для того, чтобы оправиться и опомниться от чудодейственного эффекта этих магических способов обретения спокойствия, нередко превышает время, за которое человек мог бы избавиться от тревоги и симптомов, руководствуясь доказанно эффективными методами психотерапии. Книга, которую вы слушаете, опирается на стержневые принципы и постулаты когнитивно-поведенческой психотерапии, признанной Всемирной Организацией Здравоохранения самой эффективной в работе с различными эмоциональными расстройствами и вытекающими из них психосоматическими проблемами. Гораздо важнее и полезнее понять, что представляют собой ваши состояния, как они связаны с вашим эмоциональным фоном, и какие искаженные представления о себе, других людях и мире в целом способствуют тому, что вы каждый раз наступаете на один и тот же известный многим тревожным людям предмет. Мы не будем использовать заковыристые научные и медицинские термины и постараемся донести достаточно сложные вещи доступным языком с использованием юмора и иронии. Надеемся, в процессе прослушивания у вас будет складываться ясная и четкая картина того, что на самом деле с вами происходит. По крайней мере, мы старались не просто объяснить корневые причины разного рода психосоматических проявлений и невротических состояний, не просто донести информацию о неэффективных стратегиях мышления и поведения, которые управляют жизнью многих тревожных людей, но и сделать так, чтобы все вышеперечисленное стало по-настоящему понятным. Итак, если вы страдаете от многочисленных психосоматических симптомов, Являетесь обладателем диагноза вегетососудистой дистонии, мучаетесь от частых, длительных и сильных эпизодов тревоги, находитесь в постоянном напряжении и ощущаете усталость, часто беспокоитесь о вещах, которые не волнуют других людей, тревожитесь о том, что чем-то болеете или можете заболеть, быстро обесцениваете заверения врачей в том, что вы здоровы, часто проходите обследование, но все равно не можете успокоиться, Постоянно переживаете о том, что вас недообследовали. Ищите свои симптомы в интернете и не можете перестать это делать. Каждое утро сканируете свой организм на наличие отклонений. Ощупываете или осматриваете себя в поисках признаков болезни. Считаете, что тревога наносит серьезный вред вашему здоровью? То эта книга для вас.